Глава тридцать Терять было нечего, и я пошла в банк Рэдисонайвер появится с минуты на минуту. Лучше отпустите нас, и тогда он вас пощадит. Король бросил взгляд на Сайруса, и я с радостью отметила, что Реда они все же побаиваются. Больше всего пугало, что они попытаются отобрать малыша. Как мне справиться со столькими мужчинами? Артик отчаянно цеплялся за мою шею, и я крепко прижимала его к себе. Вывести их. «Подготовить все к срочному перемещению», — распорядился король. Видимо, решил не тратить время на отдирание нас друг от друга. Сначала перепрятать, а потом уже выяснять. И это стало его ошибкой. А нам сыграло на руку. Стражники окружили нас, подтолкнули меня к двери. Я бросила взгляд на тумбу, очень надеясь, что дух уже успел передать всё Реду. Малыш обхватил меня руками и ногами. Все так же, прижимая его к себе, я медленно пошла в сторону двери. Ноги неприятно обжигала холодом, исходящим от каменного пола. «Скорее!» — бросил Сайрус. Я совсем немного ускорилась. Перешагнула порог и замерла. В воздухе у стены завис Эмблер. Когда он заметил нас, его глаза вспыхнули, и призрак тут же растворился. «Папа скоро будет», — шепнула я Артику, который сидел спиной вперед. Малыш только вздохнул. Мы двинулись по лестнице вниз, спустились три пролета и также в окружении охраны вышли в коридор. И тут началось что-то странное. Сначала послышались неопознанные скрипы, будто кто-то двигал мебель во всех комнатах и залах разом. Король и его спутник остановились. Охранники окружили нас в кольцо и принялись озираться. А после все двери одновременно распахнулись. Вдруг из маминой спальни, кривоногий и хромой, вспомнилось из детских стежков. Да, это выглядело именно так. К нам шагали тумбы и столы, и бюро, и прочая мелкая мебель. И каждая походила на какое-то загадочное животное. И над каждой я видела горящие глаза, такие же, как в тумбе у Артика. Неужели Реду удалось разбудить древних духов, которые были заточены там? Зрелище, признаться, оказалось стрёмным. Вся эта мебель отовсюду двигалась к нам, ускоряясь на ходу. Прямо какое-то Федорино горе. Только скачущих утюгов не хватает. Правда, здесь все это не убегало от нас, а наоборот, мчалось к нам. Даже на миг стало страшно, что затопчет. Охранники выставили мечи. Артик поднял голову, недоуменно оглядываясь. Ох, жаль, что не смогу притащить из своего мира компьютер и показать ему мультики. Рядом с королем вдруг вспыхнуло пятно света. А после обрело людские очертания. Одежда очень походила на то, что была на Эмблере. Наверное, призрак происходил из тех же давних времен. «Бондус!» Воззвал к нему король. «Что происходит?» Мебель уже совсем приблизилась. Охранники ринулись в бой с древними тумбами. Рубили, но те продолжали двигаться, даже когда из них вылетали фонтаны щепок. «Отпусти их, если хочешь остаться в живых!» За могильным голосом взвыл дух, указав на нас прозрачным подобием скипетра, какой держал в руках король. Бондус. «Неужели некромант смог вас найти?» В ужасе воскликнул его величество, и мне почему-то подумалось, что это и есть тот дух, который передавал Рэду послание. «Король мертвых призвал меня. Я не могу противиться его воле!» Скорбно отозвался Бондус. И внезапно лопнул, будто исполнил то, что ему велели, и прекратил существование. «Он пока только принц», — выцедил сквозь зубы король, вскинул скипетр. Уходим прямо отсюда. «Ваше Величество», — испуганно откликнулся Сайрус, «вы сами приказали укрепить это крыло так, чтобы сюда невозможно было открыть портал». «Неужели ты думаешь, что я не оставил себе пути отступления? Лучше следи за коконом». На кончике королевской дубины начала собираться белая энергия. Она сгущалась, закручивалась спиралью и будто пыталась продырявить пространство. «Кокон. Мы все еще скрыты коконом из силы жизни». Возможно, это мешает Реду нас увидеть. «Малыш, помоги мне», — шепнула я, пытаясь послать импульс вовне. Ребенок кивнул и с детской непосредственностью вложил в мой импульс столько своей силы, сколько смог. Я буквально увидела нить, странную, плетеную, будто состоящую из двух струй, светлой и невидимой мне. Неужели он смешал силу жизни и силу мертвых? «А ну прекратить!» — заметил наши манипуляции Сайрус и вскинул руку. Я инстинктивно развернулась, закрывая собой малыша, и получила ощутимый разряд в спину. Не удержавшись, на ногах упала, подложив ладони под головку Арта. Больно ударилась локтями, всеми силами стараясь не придавить малыша. Подняла голову. В воздухе засверкал, разгораясь, расширяясь портал. Артик испуганно распахнул глаза, но даже не вскрикнул. Он понимал намного больше, чем любой другой ребенок в его возрасте. Все-таки Ред растил из него отличного принца. «Они идут», — прошептал малыш мне на ухо. «Кто?» — так же тихо откликнулась я. И тут же услышала. То под сотен ног. Поначалу его скрывал грохот борьбы с тумбами и столами, но сейчас он сделался совсем явственным. Гулки — вибрирующий звук лавины, которая движется вперед, сметая все на своем пути. Я уже слышала такой гул на кладбище, но сейчас поняла. То был лишь слабый отголосок. Король так сдавил скипетр, что побели костяшки. Бросил взгляд на посеревшего Сайруса. «Быстрей вставай!» — крикнул мне тот. Осторожно поднявшись, я снова подхватила Артика. Локти и коленки болели, но это казалось такой ерундой по сравнению со всем остальным. Редисон поднял мертвых. «Они идут сюда. Мне нужно выиграть немного времени». Боже, если бы мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, что меня будет спасать отряд разъяренной мебели и армия зомби, я бы покрутила пальцем у виска. А сейчас они наша единственная надежда. В портале уже виднился незнакомый город. На улицах завывал ветер Мы раздеты, я отшатнулась назад. Ребенок простудится. Да и моя куртка осталась в доме Реда, не говоря уже о сапогах. Иди! раздраженно взмахнул рукой старик и в спину снова ткнула сила. На этот раз хоть с ног не свалила. Зато заставила покачнуться в опасной близости от портала. Нет, сдавив зубы, пробормотала я. И, не имея возможности отступить назад, шагнула в сторону. В конце коридора уже появились первые фигуры. С горящими красными глазами в со стражей, которая пыталась их остановить. Но поднятым было плевать, что у них оторвало руку или ногу, а у некоторых отрезала голову. Они не чувствовали боли, не знали ничего, кроме приказа своего господина, который необходимо было выполнить. Охрана дворца лишь немного замедляла их путь, неся гораздо большие потери. «Живо в портал!» — нервно крикнул Сайрус, оглядевшись. Наверное, он б хотел приказать воинам схватить нас, но те из последних сил удерживали натиск тумб. И это, увы, не давало мне ни малейшей возможности сбежать. Мы были окружены со всех сторон. «Если ты сейчас не шагнешь туда...» — прошипел сквозь зубы король, продолжая удерживать проход. «Клянусь, убью и тебя, и твое мерзкое отродье!» Он глянул мне в глаза. Видимо, такой тон и взгляд пробирали его подданных, но не меня. Я медленно покачала головой, стараясь прикрыть с собой Артика. Пока король держит портал, ничего мне не сделает. А старик? Со стариком как-нибудь справлюсь. Надеюсь. Я понятия не имела, сколько и какой в нем силы. «Ты кого отродьем назвал?» — раздался голос, от которого мое сердце сжалось, а после забилось как безумное. Редисон. И в его спокойном тоне слышалось столько ледяной ярости, что на месте короля и его прихвостня я сбежала бы так быстро и так далеко, как только могла. Впрочем, момент был упущен. Бежать оказалось некуда. Вместо незнакомого города, по улицам которого носился студеный ветер, с той стороны портала теперь клубилась тьма. А после из нее к нам шагнул сам принц Некромантов. В первый момент даже мне стало жутко. Вместо глаз сплошной зеленый свет, такой пробирающий, что захотелось попятиться. Перед ним будто шла лавина силы, несокрушимый и беспощадный. «Папа!» — радостно закричал Артене. Скипетр дрогнул, сорвавшись куда-то вверх, когда портал захлопнулся. Король дома жизни дернулся, похоже, получив откат и темной энергии которая вплелась в его магию и перехватила портал. Но драгоценную палец не отпустил. «Взять его!» — крикнул король, отступив. Брать было уже некому. Почти все охранники оказались погребены под разбушевавшейся мебелью, а от остальных нас отделяло сужающееся кольцо зомби. Ретта кинул нас взглядом, и его лицо едва уловимо смягчилось. На нем даже проступило облегчение. Впрочем, он неотвратимо шагнул вперед, не остановившись ни на мгновение. «Не подходи!» Верно оценив ситуацию, взвизгнуло величество, совсем больше невеличественное, и наставила скипетр в нашу сторону. «Отойди от них!» — приказал Ред, подняв руку. В ней сверкнул крупный овальный артефакт, похожий на опал. Только он казался не совсем камнем, а таким застывшим газом. Флуоресцентным, судя по сиянию. И я сразу же поняла, что это. «Фель». Король побледнел, попятился схватился за свою мантию на груди, будто пытаясь распахнуть. «Ты не посмеешь», — пробормотал.